Глава двадцать девятая. итон Итан Уолден. «Ты ослаб, Уолден!» — рявкнул догнавший меня в коридоре толстяк. Министр обороны был непривычно взбудоражен. Возвращение принцессы поставило на уши весь алиум. «Следите за речью, Шент, иначе почувствуете на себе мою магию, и когда начнёте верещать от боли, я вам объясню, что это всего лишь слабое воздействие моего истощённого тела», — отозвался я таким ледяным тоном, что министр передёрнул плечами. «Давай только без угроз, Итан!» Он примирительно поднял руки. «Ты же сам понимаешь, каким уязвимым стал защитный купол над планетой!» «Ещё бы мне не понимать!» «Я чуть не сдох, пытаясь удержать баланс, оставить хотя бы подобие магического щита над алюмом и одновременно зарядить бытовой артефакт принцессы портальной магией, причём нужно было переслать магический поток на другой конец галактики». На одной чаше весов – жители целой планеты, на другой – глупая принцесса, наплевавшая на свою безопасность и оказавшаяся в плену. Видите ли, её утомило празднование дня рождения во дворце, и она сбежала в летний замок в Ренейде. Я мог бы ещё понять, если бы она взяла с собой надёжную охрану, но прихватить с собой лишь 15 гаремников – это безалаберность и идиотизм в квадрате, за что и поплатилась И ценой её глупости стали не только её страдания в плену, но и пытки кучи народа из Ренейда. а её гаремникам досталось сильнее всего. Не уверен, что стал бы ей помогать, если бы не видел посеревшее лицо её отца, короля Джеда, когда ему зачитывали донесения о тех пытках, которым подвергалась его дочь у граксов. Владыка всеми путями пытался её сломить, но пока что она держалась. Достойная наследница короля, такая же упрямая. В тот момент я даже почувствовал невольное уважение к этой взбалмошной особе. В ней определённо есть внутренний стержень. Как говорится, это бы энергию, да в мирное русло. и ума бы побольше в кудрявую голову. Это держалось в секрете, но после её побега в Ренейт и похищения у короля Джеда был инфаркт. Донесение о пытках дочери его чуть не добило. Я поклялся ему, что верну её, чего бы мне это ни стоило, и он мне поверил. Мне было пятнадцать, когда он спас меня из раненого подростка от расправы толпы. На мое счастье, король проезжал мимо, когда разъяренные крестьяне выволокли меня в поле, избили и собирались закидать камнями, обвиняя в том, что я навел порчу на их урожай. Им просто нужно было на ком-то сорвать свою злость, и они и нашли крайнего, молодого, но сильного мага, сироту, который пытался заработать на жизнь врачеванием после того, как родители погибли в пожаре. Напали подло, меткие охотники вонзили четыре стрелы в спину, когда я чинил на улице скамейку. Одна из них пробила лёгкая, от адской боли я не смог сопротивляться и стал лёгкой добычей. Кое-как пытался исцелить себя, но не получалось. Наконечники застряли в теле, вдобавок обрушился град ударов. Крепя и отплёвываясь кровью, я пытался им объяснить, что они и сами виноваты в своих бедах. Пытались улучшить плодородие почвы ритуалами черной магии, используя прах умерших родственников. Поигрались в чернокнижников-агрономов. Вот и результат их настигла кара Всевышнего. Но при массовом бесновании правда никому не нужна. Меня бы убили, если бы и не король. Джет распорядился доставить истекающего кровью молодого целителя во дворец и взял над ним опеку. Спустя 10 лет я стал главным королевским магом, и теперь на мне держится весь магический щит Алюма. Для спасения принцессы я едва его не порушил. Слишком много энергии пришлось передавать на огромное расстояние. Брал магию откуда только можно, и со щита в том числе, иначе бы не справился. К сожалению, мне не хватило сил, чтобы Аурика смогла создать портал прямо до дома, но была надежда, что она сообразит перейти порталом на какой-нибудь корабль. Так и случилось. Вот только теперь годами выстраиваемый щит напоминал лоскутное одеяло. То тут, то там зияли дыры, позволяющие незваным гостям пребывать на планету даже на огромных линкорах. Да, он никогда не работал идеально. Моей приоритетной задачей было установить абсолютную защиту над дворцом, а в остальных местах щит-протектор мог давать незначительные сбои и пропускать неопознанные корабли маленького размера. Чем и воспользовался проклятый Гракс. Но раньше мой щит надежно защищал весь алюм от атак из космоса. Охранная магия не пропустила бы ни бомбы, ни лазерные лучи. Теперь всё изменилось. Пока нарушителей и нападений замечено не было, но всё дело времени. Поэтому я понимал нервозность министра обороны, но ничего поделать не мог. После того, как я отправил огромный магический поток в перстень принцессы, я провалялся в коме больше суток. Лекари с трудом привели меня в сознание. Защитный экран над алиумом за это время пришёл в совсем плачевное состояние. Сейчас от энергетического истощения перед глазами мелькали мушки, но я шёл в специальную магическую комнату, обсерваторию, где с помощью артефактов во всю стену висело изображение щита. И моей задачей было как можно быстрее восстановить все рваные лоскутки, вернуть защитному экрану цельность и надёжность. Те маги, что выделялись мне в помощь, были не в состоянии синхронизировать свою магию со щитом и оказались бесполезны, поэтому единственное, что мне оставалось, использовать артефакты. Но даже на то, чтобы преобразовывать их энергию в подходящую для щита, нужно было затрачивать много сил. Так что засада была по всем фронтам. И я злился на себя, на свою немощность и на принцессу, по вине которой мы все оказались под ударом. «Укрепляйте звёздный флот Шент и космодесант, а я буду делать всё, что могу», — заявил я министру обороны. «Главное — обеспечь безопасность над главным дворцом и над Минолтой Итан», едва поспевающий за мной министр, вытер пот со лба «Обеспечу», — коротко отозвался я и вошёл в обсерваторию, захлопнув дверь перед носом Шента. Вот только в комнате меня поджидал сюрприз. У стены с изображением рваного щита завис фантом, светящаяся женская фигурка, которая с любопытством рассматривала тёмные пятна в небе над городами. Чётко разглядеть её лицо не получалось, оно было в сияющем мареве. Я вскинулся в готовности атаковать опасную сущность, но что-то меня остановило, будто парализовало. Рука так и не поднялась, чтобы швырнуть фаербол, а в голову прилетела идиотская мысль, что, наверное, точно так же замирают мужики, пытающиеся ударить свою истинную пару. «Нет, это всё неправильно», — задумчиво заявила призрачная девушка невыразимо приятным серебристым голосом. «Этот пазл должен быть светленьким, и этот тоже». Я обомлел, наблюдая, как она лёгкими взмахами руки восстанавливает щит, фрагмент за фрагментом. Наполняет энергией так, словно всё это было для неё игрой. У меня на каждый лоскут ушла бы неделя. За пару минут девушка укрепила магией всё восточное побережье. «Какой интересный сон!» — пробормотала она и устало потёрла виски. Неудивительно, что она утомилась. Потратить за раз столько магии? «Кто ты?» — крипло спросил я, осторожно приближаясь к этому чуду. «Алина!» — не задумываясь, представилась девушка и развернулась ко мне. «Ух ты, какие красавчики в моих фантазиях!» Не успел ничего сказать, как её силуэт растаяла в воздухе, оставляя меня стоять с отвесшей челюстью. «Что это вообще было?»